Глава 28: Агата. Пробуждение. Оно принесло с собой ломоту во всем теле, головную боль и ощущение пустоты в душе. За окном ярко светило солнце, и денек обещал быть прекрасным, но подниматься с постели не хотелось. У меня вообще не было желания даже шевелиться, но естественная потребность организма – все же заставили откинуть одеяло в сторону и подняться на ноги. Мягкие ворсинки коврового покрытия нежно щекотали ступни, пытаясь поднять мне настроение. Но благодаря одному высокомерному оборотню хорошее настроение, скорее всего, покинуло меня навсегда. Ночью я запретила себе плакать, хоть внутренности и разрывала от злости и обиды, а сейчас слез попросту не было пусто единственное что волновало это предстоящий звонок брату директриса дала номер телефона и обозначила время когда мальчику будет позволено пообщаться с семьей. странное правило, но кирилл заверил что так будет лучше для вани и для воспитания в нем дисциплины пусть так главное что братишка будет спать в теплой постели и хорошо питаться. Сотовый мне так и не вернули, но для звонка в пансионат я могла воспользоваться телефоном Ксении. Брать что-либо из рук этой Мигеры не хотела. Но, видимо, Райский полностью доверял своей сестричке, не подозревая, какая она на самом деле стерва. А может, знал и специально вынуждал меня с ней общаться, чтобы жизнь не казалась легкой. Ночью не было ни желания, ни сил принимать душ и переодеваться. Поэтому я небрежно побросала обувь и одежду прямо посредине комнаты, завалившись на постель в одном нижнем белье. Сейчас за подобное, конечно, стало стыдно. Хотела прибрать за собой, но это кто-то уже сделал за меня. Кроссовки стояли чистенькие в шкафу, а штаны с футболкой чудесным образом испарились. Наверное, пока я спала, приходил кто-то из прислуги и прибрался. Да и плевать. Сдернула с вешалки длинный шелковый халат бордового цвета и поплелась в ванную комнату. Казалось, что на теле до сих пор хранился запах райского, и мне очень сильно хотелось его смыть, содрать с себя вместе с кожей, если придется. Жаль воспоминания о безумной ночи любви в машине просто так, Из головы не вымоешь. Пробыла в ванной около часа и вернулась в комнату распаренная и раскрасневшаяся. Собиралась замотать голову полотенцем, да так и застыла с ним в руках, заметив сидящую на кровати незнакомку. Красивая блондинка с мягкими чертами лица и доброжелательной улыбкой смотрела на меня с интересом, но без ехидства или злобы. Что уже радовало белый брючный костюм идеально сидел на стройной фигуре, придавая женщине звериную грациозность. моя гостья точно была оборотницей и по красивым глазам в которых плескалось расплавленное серебро я могла предположить что передо мной никто иная как мама кирилла здравствуйте кивнула и убрала руки с мокрым полотенцем за спину. Здравствуй, Агата. Меня зовут Алиса, и я рада приветствовать тебя в нашем доме, идеально поставленным голосом произнесла женщина и похлопала ладонью по кровати, предлагая мне присесть рядом с ней. Очень приятно, выдавила из себя, но осталась стоять на месте. Извини, что так беспардонно воломилась в твою спальню но мне не терпелось познакомиться с девушкой моего сына. Ясно. Все-таки мама. Осознав это, немного расслабилась, потому что встретиться с родительницей в любом случае лучше, чем столкнуться с очередной ревнивой девицей, готовой выцарапать мне глаза. «Я... не его девушка, я...» запнулась, не зная, как именно себя представить. А Алиса удивленно приподняла бровь. Мне она понравилась. Не знаю, чем именно было вызвано подобное ощущение, но в компании матери Кирилла мне было легко и спокойно. От нее не исходило угрозы, а напротив, какое-то материнское тепло, которого я лишилась. «Агата, я хочу уточнить у тебя одну вещь. Присядь» так и не дождавшись от меня больше ни слова, тактично сменила тему райская. И на этот раз я приняла ее приглашение, присев рядом с ней. «Скажи, тебе будет удобнее пообедать в комнате или спустишься в столовую и присоединишься к нам?» «Сидеть за столом в окружении семейства райских? Нет уж, увольте. Такого испытания моя нервная система точно не выдержит». К тому же в договоре было четко прописано, что покидать стены отведенной мне территории можно лишь с позволения господина Райского, а он, по моему мнению, не обрадуется тому, что какая-то вещь усядется с ним за один стол. «Я хотела бы остаться в комнате», — ответила, опустив то, чего я на самом деле хотела. «Убраться отсюда подальше», Вот мое искреннее желание. Хорошо, но помни, что тебе нечего бояться или стыдиться. Улыбка на красивом лице стала шире, и оборотница коснулась ладонью моего плеча. Люди боятся оборотней, считая нас жестокими, и эти страхи небеспочвенны, но зато мы свято чтим семейные узы и благодарим прародительницу за то, что та даровала нам не только силу зверя, но и позволила продолжать свой род. Я не знаю, какие между вами с Кириллом отношения, но приняв его как мужчину, ты стала частью нашей семьи, и этого уже не изменить. Когда в тебе зародится жизнь, ты поймешь, что именно я имею в виду». Слова Алисы трогали до глубины души, А еще пугали и вызывали тоску. Когда-то мама тоже говорила мне о том, что семья — это самое ценное, что у нас есть. А потом я встретила теть Галю, у которой были совершенно другие ценности. Почему она не смогла проникнуться к нам с Ваней сочувствием? Почему не поняла нашей боли и не подарила хоть немного тепла? Почему оказалось... Хуже, чем оборотни, которых принято считать монстрами. Ладно, я пойду. Поняв, что собеседница из меня никакая, оборотница поднялась на ноги и направилась к двери. Скажу Ксении, чтобы зашла к тебе и составила компанию. Ну вот, и это туда же. Однако отговаривать Алису я не стала. Не хотела выглядеть капризной и невежливой. Может, сестра Кирилла вполне нормальная девушка, а относиться ко мне она имела право так, как считала нужным.